Перед тем, как идти знакомиться с местным священником, я решила подняться и предупредить Ульрику, что, возможно, буду отсутствовать некоторое время. Но, к моему величайшему удивлению, застала комнату совершенно пустой. На всякий случай я даже заглянула под кровать, предположив, что вредная фея просто прячется от меня, желая потрепать нервы. Но нет, ее действительно нигде не было. Странно. Пробормотала я и задумчиво почесала в затылке. И куда могло запропаститься это мелкое, нападкое на всевозможные гадости создание? Эдриан молчал, видимо, исчезновение Ульрики и его поставило в тупик. Уж не похитил ли фею кто-нибудь из постояльцев, задумавших под шумок за одно проверить и мою комнату? Но я почти сразу отказалась от этой мысли. «Нет, вряд ли. Ульрика смогла бы постоять за себя». Вспомнить хотя бы то, как ловко она ослепила меня при нашем первом знакомстве в доме Арчера. Не сомневаюсь, если бы в мою комнату пробрались злоумышленники и попытались бы причинить ей вред, фея подняла бы такой шум, что я бы точно ее услышала. И потом, она умеет становиться невидимой, что с блеском продемонстрировала в недавнем путешествии. «Не нравится мне это», — пробормотала была я, но тут же осеклась, потому как услышала приглушенный шум со стороны окна словно кто-то осторожно поскребся в деревянную раму, стремясь привлечь мое внимание. Все бы ничего, но, как я уже говорила, моя комната находилась на втором этаже. Следовательно, этот кто-то или чрезвычайно высок, или умеет летать, — за меня закончил мысль Эдриан. Иди уже, открывай, сдается пропажа наша объявилась. Я с опаской подошла ближе, прильнула к стеклу, селись разглядеть что-нибудь в ночном мраке, и тут же отпрянула. Горло перехватило спазмом от страха. И только это спасло покой моих соседей от душераздирающего вопля ужаса. Потому как за окном я увидела настоящее исчадие Альтиса. Непонятное, летающее за зданием чьи огромные крылья были чернее самой ночи, а глаза мрачно горели алым, видимо, алча моей крови. «Ой!» – приглушенно пискнул Эдриан и замолк. Я беспомощно озиралась по сторонам, селись найти какое-нибудь оружие против новой напасти. «Кто это? Или, вернее, сказать, что это?» Неужели священник, о котором рассказал мне Фрей, на расстоянии почуял грозящую ему опасность и явился полюбопытствовать, кто это там решил познакомиться с ним? Неведомое создание между тем с такой силой врезало стекло, что оно жалобно зазвенело, угрожая разбиться. И вдруг я услышала недовольный голос Олярики. «Мика, быстро впусти меня внутрь!» – крикнула она. «Сколько еще ждать? Или в самом деле захотела погреть свои косточки на костре, будучи обвиненной в колдовстве?» Я окончательно оторопела, не понимая, что происходит. «Вот этот не топырь Ульрика?» «По всей видимости, да, поскольку именно от него я слышу ее голос». «Но как? Каким образом?» «Открой мне! Еще раз потребовала Ульрика, и я услышала, как где-то в коридоре хлопнула дверь. Раздались взволнованные голоса, и я торопливо шагнула к окну, осознав, что в противном случае крики феи переплошат весь постоялый двор. А значит, я опять попаду в серьезные неприятности». Разбухшую от недавних дождей раму заклинило, поэтому мне пришлось потрудиться, чтобы открыть ее. Но, наконец, Ульрика влетела в комнату и мгновенно взмыла к потолку. Возбужденно хлопая крыльями, принялась носиться из стороны в сторону, лишь в последний момент избегая столкновений со стенами. Я благоразумно ничего не пыталась спросить у нее, предпочитая издали наблюдать за ее полетом. Такое чувство, будто фея повредилась в рассудке. Наверное, испытания последних дней оказались слишком суровыми для нее. Ну? Через несколько минут, довольно летавшись по комнате, Ульрика также резко зависла в воздухе передо мной. Впечатляет? Еще как, честно ответила я и на всякий случай попятилась. Мало ли, кто знает, что взберется в голову, это ненормальный. Все-таки наши отношения далеки от дружеских. Да не бойся ты! В голосе Ульрики послышались отчетливые торжествующие нотки. Но мне это даже льстит. Твоя реакция доказывает без лишних слов, что моя идея просто гениальная. «Да?» – я задумчиво пожевала губами. «И в чем же, если не секрет, состоит твоя, вне всякого сомнения, гениальная идея?» «Я подслушала твой разговор с тем здоровяком, сказала Ульрика. «Благо, это не составило особого труда. Как я уже говорила, ничто не может укрыться от внимания феи в том доме, где она находится». «Значит, ты видела, в какую затруднительную ситуацию я угодила перед этим разговором?» – на всякий случай уточнила я, прекрасно понимая, каким будет ответ. «Видела» спокойно призналась Ульрика. Но я не сомневалась, что ты выкрутишься. Да и что я могла сделать? Феи существа во многом магические. То есть в общем зале мои возможности были бы ограничены из-за того знака. Но ты знала, что знак там есть? Еще раз спросила я, желая расставить все точки над ее. Естественно, знала. Ульрика недовольно фыркнула, раздраженная, что приходится объяснять такие мелочи. И ведь пролетала над ним, когда мы заселялись. Я так подурнела в тот момент, что я с трудом осталась невидимой. «Тогда почему ты -то не предупредила меня о знаке?» — грозно спросила я, подобравшись к самой сути своей претензии. «Ну зачем?» — наивно удивилась фея. «Ты бы все равно спустилась, попыталась бы отбить свою собственность. Мои слова лишь смутили бы тебя и заставили потратить драгоценное время на безрезультатные сомнения. К тому же ты и без магии прекрасно справилась». Я зло скривилась, но не стала спорить. «Ладно, пусть будет так». В самом деле, как-то глупо ожидать от Ульрики нового поведения. Все-таки не доверяю я этой крылатой мелочи. — Ну, предположим, — неохотно проговорила я, — но какое отношение имеет твой маскарад к моему разговору с Фреем? — Ты как ты не понимаешь? Самое прямое! — рявкнула Ульрика, раздраженная моей недогадливостью. — Я так поняла, вы собираетесь проучить местного священника, верно? Циц — Цыц! — испуганно прикрикнула я. — Чего развопилась? Или хочешь, чтобы нас там с факелами встретили и прямиком на костер припроводили? Только учти, и ты этой участи вряд ли избежишь, особенно в твоем нынешнем обличии нетопыря. Сыграешь роль живого светляка, да только гореть будешь недолго. «Да ладно тебе, я же не со зла!» Обиженно проворчала Ульрика, но голос благоразумно приглушила. «В общем, я чего решила? Этот отец Черер терпеть не может женщин с магическим даром, верно? А ты у нас рыжая!» Сама знаешь, какие рассказы идут в народе о рыжих. Мол, они чуть ли не при рождении договор с Альтисом заключают. Почему бы не сыграть на этом суеверие? Он-то не знает, что твои магические способности, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Из меня, конечно, колдуньи тоже аховые, но сил на поручку фокусов хватит. Но Фрей всего лишь хотел, чтобы я украдкой посмотрела на священника и решила, не скрывает ли его тень каких-либо секретов. Возразила я, в свою очередь, Мудро не стал упоминать о том, что наш новый знакомый как раз-таки был уверен в наличии у меня внушительного магического дара. По всей видимости, Ольрика пропустила этот момент в разговоре мимо ушей, но оно и к лучшему. «Да мало ли, что этот здравик хочет!» — возмутилась фея. «Тебе самой-то не хочется поставить взорвавшегося священника на место? И что, женщины ему чем-то не угодили! Да клянусь своими крыльями, наверняка его неприязнь имеет личные причины. Пойди, какая-нибудь хорошенькая ведьмочка отвергла его?» Вот он и начал мстить всему женскому полу, лишь же завидует, что сам обделен силой, потому вымещает таким образом свою злость. Нет, Мик, этого отца Черриера надо проучить, и проучить хорошенько, чтобы думать за пол порочий всех женщин огульно. Поэтому вот что я придумала». И она подлетела ближе, зашептав мне на ухо свой план. Наверное, это было настоящим безумием, но чем дольше она его излагала, тем веселее мне становилось. И, наконец, я согласно кивнула, показывая, что принимаю предложение Ольрике.